Глава 3 Джози. «Трепко же вы спите», — я улыбнулась. Уже давненько у меня не ночевал мужчина. «Доброе утро. Простите, пришлось вас разбудить, но Wi-Fi до сих пор не работает. Нужно ехать в Истхэмптон вводить оценки через школьный компьютер. Не хотела чтобы вы проснулись в пустом доме». Коул сел и провел рукой по волосам. «Чёрт, который час? Я что, заснул?» «Извините, уже почти девять. Вас прямо-таки срубило. Я спустилась, сварила кофе, приняла душ и даже разгрузила посудомойку. А вы не шелохнулись?» Я встряхнул головой. 9, Ничего себе! Я всегда встаю не позже шести». «А вы вчера долго работали?» «Не знаю, но сделал много» это хорошо. Будете кофе?» Коул встал с дивана и в сласть потянулся, подняв руки вверх. Свитер задрался, обнажив впечатляющий пресс и сексуальную дорожку волос ниже пупка, исчезающую за поясом брюк. «Боже, у него и тело красивое!» Спохватившись, что Коул заметит, Как я его разглядываю, я поспешно присела на корточки, чтобы завязать кроссовок, хотя со шнурками всё было в порядке. «Нет, спасибо», — отказался он. «Я уже и так тут окопался, дома сварю». «Не получится, электричества до сих пор нет». «Блин, верно», — он огляделся. «Ну да, уже рассвела у вас генератор. Ну, значит, съезжу в Данкин-Донатс. Не хочу вас задерживать». Да всё нормально, я отмахнулась от его возражений. В школу я могу приехать в любое время, спешки нет. Ну, если так, и кофе уже сварен, я с удовольствием выпью чашку. В кухне я налила кофе, добавила себе полчашки сливок и протянула пакет коулу. Сливок, сахару, лучше чёрный. Я поставила перед ним чашку. Я так и знала. У вас вид мужчины, который пьёт только чёрный кофе. Вот как. Коул боком прислонился к кофейной тумбе и сделал маленький глоток. Что же отличает чернокофейных мужчин? Я пожала плечами. Не знаю. Они все такие, как вы. Коул рассмеялся. То есть, как сосед, который сдаёт назад по клумбам, разбитым в начале подъездной дорожки, и не извиняется. От чего же? Вы бы обязательно что-нибудь сказали. Например, что я сама виновата». Коул опустил голову и засмеялся. «Вижу, я произвёл на вас неизгладимое впечатление». «Да ладно, нормально всё», — успокоила его я. «Самые лучшие люди, которых я знаю, часто производят впечатление угрюмых стоиков, но у них золотое сердце. Среди них мой отец и брат. Я не приучена сразу разочаровываться. Я пристально всматриваюсь в человека, пока не увижу что-нибудь компенсирующее». Коул улыбнулся. «Спасибо, я оценил». «Кстати», — сказала я. Я, наконец, дозвонилась в энергетическую компанию. Обесточены 20 кварталов. В главном трансформаторе что-то сгорело, если я не путаю. Так что это не я виновата. Мне сказали, что восстанавливать подачу энергии будут пару-тройку дней. Коул вздохнул. «Потрясающе! Тогда я тоже поеду куплю генератор». Он допил кофе и ополоснул чашку. «Спасибо, что вчера вы меня выручили». «Извините, что загостился». Я поставила свою кружку в раковину. «Вообще-то, даже хорошо, что вы остались. Теперь, когда я буду звонить маме в воскресенье, и она спросит, как у меня дела на личном фронте, я честно отвечу, что у меня ночевал мужчина». Взгляд Коула прошёлся по моему телу, а губы тронула сексуальная улыбка. «Не забудьте добавить, что я был паренькой». Все было на высшем уровне. Я старался. Улыбка Коула стала шире. от чего то так же, как я угадала, что сосед предпочитает черный кофе, я интуитивно поняла, что Коул из тех, кто старается доставить удовольствие и в постели. Я проводила гостя до дверей, глядя на его крепкий зад, обтянутый джинсами. Мне подумалось, что в обнажённом виде ягодицы Коула вполне соответствуют мускулистому торсу. Неожиданно он обернулся, и я сразу вскинула глаза. «Если не найдёте генератора, — сказала я, — приходите сюда и работайте. Или заряжайте ноутбук и всё, что понадобится». Я записала свой телефон на клочке бумаги. «Только сперва сбросьте смс, чтобы я была готова». Коул улыбнулся, принимая листок. «Спасибо, Джози. Хорошего дня. Взаимно». После работы я задержалась по делам. И когда подъехала к своему дому, уже темнело. Открыв багажник, где стояли пакеты с продуктами, я оглянулась на дом соседа. Света в комнатах не было, но у наружной стены стояла лестница. Неужели над окнами натянута ёлочная гирлянда? «Да-да, это, несомненно, она, мой сексуальный брюзга-сосед, начал украшать дом к Рождеству». Оставив пакеты обратно в багажник, я перешла через улицу. Коул вышел на крыльцо мне навстречу. «Скрудж развешивает рождественские огни?» — спросила я. «Или мне мерещится?» Коул улыбнулся. «Это самое меньшее, что я могу сделать» раз вы разрешили мне воспользоваться своим генератором и выспаться у вас на диване. Сдается мне сияющая рождественской иллюминации улица, понравится вам больше благодарственной бутылки. Еще бы, вдвойне приятно, что вы делаете это для меня. Коул поднял палец. Погодите секунду. Он скрылся в доме и вскоре вышел с бумажным коричневым пакетом, который протянул мне. «Вина я тоже купил. Вдруг гирлянды недостаточно?» «У меня потеплело под ложечкой, хотя на улице было холодно». «Спасибо. Очень предусмотрительно». «Сразу признаюсь, это чтобы вас задобрить. Генераторы раскупили, а ноутбук почти разрядился. Если вы не против, я бы снова зашёл его зарядить». «Приходите, конечно. Вы тортеллини Альфреда любите?» Я их сегодня на ужин готовлю. Можем открыть вашу бутылку под тортеллини, пока ноутбук будет заряжаться. Подумайте, как обрадуется моя мама, если я ей скажу, что у меня ночевал мужчина, а на другой вечер он пришел на ужин. Коул улыбнулся. Но если взглянуть на это под таким углом... Не будем разочаровывать вашу маму. Тогда развешивайте свою гирлянду, а я пойду готовить. «Приходите в семь, хорошо?» «Отлично!» До прихода Коула у меня было полтора часа. Разложив привезенные продукты, я хотела уже приступать к готовке. Тогда в гостиной вдруг зажегся свет, а в доме наперебой запищала очнувшаяся к жизни разнообразная техника. Господи, электричество дали! Генератор, конечно, хорошо, но исправное электроснабжение — какой же это счастье! Я с несказанным облегчением выдохнула. Я всерьез беспокоилась, что поломку не удастся устранить оперативно, и Рождество, до которого осталось всего неделя, будет испорчено. Через минуту у меня зазвонил телефон. «Коул, у вас тоже свет дали?» Радостно прокричала я в трубку. «Да, неожиданно и намного раньше, чем обещали». «Видимо, Рождество в этом году наступило досрочно». «Как славно!» — радовалась я. «Не успела я начать готовить, как включили электричество». После секундной паузы Коул переспросил. «То есть вы пока не начали готовить?» «Нет». «Хорошо, потому что я не приду в гости. Спасибо за любезное приглашение, но я сейчас поеду в магазин, а то в холодильнике пусто, и кое-что поделаю по дому» раз появилось электричество. С огромным разочарованием я отозвалась. «Как хотите. Можете просто зайти поужинать. Я же всё равно буду готовить». После некоторого молчания Коул сказал. «Да нет, наверное, не надо». Мне стало грустно, а ещё я почувствовала себя глупо. Мне казалось, мы поладили. Оказалось, что... «Казалось». Коул не горел желанием общаться, его интересовало сугубо электричество. «Ну, как угодно. Надеюсь, вы переделаете все свои дела», — сухо сказала я. «Ещё раз спасибо за добрососедское радушие». Прежде чем положить трубку, я решила кое-что уточнить. «Коул, да? Вы недолюбливаете Рождество, верно? Такой рождественский гимн «Вам нравится меньше всего?» «Меньше всего?» «Да». «Хм...» Он засмеялся. «Наверное, всё, что я хочу на Рождество». Её уже до дыр заслушали. «А я как раз обожаю эту песню. Впрочем, она действительно даже из утюга звучит». «А почему вы спросили не о самой любимой песне, а наоборот?» «Мне это было важнее». «Между прочим, у меня есть любимая песня про Рождество», заявил Коул. «Хотите знать, какая?» «Хочу». Нашу бабушку сбил олень Санта-Клауса. Я округлила глаза. Я вовсе не удивлена.